Из кондитерской Вероника и Ирина неспешно шли по центральной улице к юбилейной площади, где жила Ира. На ходу они продолжали разговаривать. Вероника посмотрела на часы. Пожалуй, она еще сможет заехать в параллель, чтобы узнать, кто и зачем пользовался компьютерами в помещении охранников для отправки пугающих писем Иршову. «Понимаете», — говорил Ира на ходу, — «он мне говорил, как это ржачно кого-то вздрючить». Например, позвонить и сказать, что бомба заложена, или пакет где-то бросить, или жалобу написать, чтобы проверку устроили. Он хвастался, как-то в ночном клубе попытался пристать к официантке, она его отшила. Так писец с другом начали ее агрить, а когда она сорвалась, засняли ее на телефон и приложили видос к жалобе, что она хамит клиентам, и ее уволили. — Да уж, — поморщилась Ника. Пушкин в похожем случае написал «Я вас любил». «Он мне так и сказал. Теперь, наверное, эта овца жалеет, что так морозилась. Пусть побегает, новую работу поищет. Если ее вообще кто-то возьмет. Видео-то в интернете тоже выложили. Любой Эчар может увидеть». «А что за друг?» – спросила Ника. «Макс, который в параллель звонит. Они всегда в паре работают. У них прикол такой застебать кого-то, довести, а потом накатать жалобу. Линка дура, что с Васькой связалась. Он ее втянул в неприятности. Я не сомневаюсь». «Линка?» переспросила Ника на вострев «Ну, Алина, моя соседка, она в параллели официанткой работает в бигмаке У нее раньше другой парень был, Олег, охранник, тоже из параллели». «Алина Бельская?» переспросила Вероника. Она и не надеялась на такую удачу. Ира оказалась соседкой пропавшей девушки и явно много знала о ее непростой личной жизни. Они остановились у дома, на первом этаже которого расположился магазин «Красное и Белое», и где жила Алина. — А вы тоже знаете лину спросила шипучка да пару раз встречала на фудкорте а потом увидела здесь на скамейке она беседовала с ершовым незадолго до его гибели только мне они не показались влюбленной парой скорее они обговаривали дела и раскорчила рожицу точняк влюбные они не были васька просто так хотел всех тёлок застебать типа показывал какой он реальный мужик алинка раскатала губу хотела в москву переехать Она там пару лет назад была на каникулах и после этого думала только о том, как бы переехать на ПМЖ». «Глупо», – не удержалась Ника. В Москве ей пришлось бы начинать с нуля, соглашаться на самый неквалифицированный труд, снимать для временной регистрации угол на Капотне или в Медведково, или в хостеле для приезжих и каждый день сталкиваться с тем, что там ее считают человеком второго сорта, замкадышем, понаехавшей». И что парадная и блистательная для гостей, к людям, приехавшим издалека на заработки, столица поворачивается совсем другой стороной. «Я это тоже понимаю», — серьезно сказала Ира. «И никуда переезжать не рвусь». Брат говорит, «За фигом нам Москва, мы и так живем в столице мира». Алина только и думала о том, как переселиться туда. Рассчитывала, что Вася ее с собой увезет. А он, скорее всего, просто кинул бы ее, У него в каждом городе по бабе, а то и по две. Зря Лина бросила Олега. Вот он нормальный парень. Так Олег охранник из параллели? Ника потянула за сигаретами, но вспомнила о том, что разговаривает с подростком и не стала доставать пачку. Да, они три года встречались. Олег за ней на машине приезжал в выходные. Они куда-нибудь ездили кататься, хотели пожениться, когда на собственную квартиру накопят. Олег до сих пор любит ее, а Васька пустобол. — припечатала девочка. — Одно слово — писец и ноу-комментс. No — Интересно, куда она уехала, — заметила Ника, особо не надеясь на продолжение везения. Надо же. Ира знакома с Бельской. Девушки, несмотря на шестилетнюю разницу в возрасте, неплохо общаются. Я все пытаюсь застать ее дома или увидеть на работе, чтобы расспросить о Василии, и нигде не могу ее застать. «Если бы вы и про Ваську начали спрашивать, — покачала головой Ирина, — Лина бы вас просто послала. Сказала бы, я вам не обязана отвечать, и если не хочу. Вот и не суйте нос». Не знаю, куда она подалась. На другой день после того, как убили Ваську, она утром пришла к нам. Родители в ночной были. Они в круглосуточном магазине работают. А Ваня перед сменой отсыпался. Часов семь поскреблась в квартиру и попросила Ваню отвезти ее на вокзал. До автобуса еще было время. И Ваня отвез ее на своей жиге. «Автобус?» – переспросила Ника. «Ну да, рабочий автобус», – пояснила Ирина. «Он их возит в шахту, объезжает все адреса на своем участке, чтобы не опаздывали». «Вокзал. Так, интересно. Нужно будет узнать расписание поездов и электричек, уходящих из Воркуты в утренние часы. Едва ли Алина ехала на обум чтобы весь день сидеть в зале ожидания. Она местная, и вокзал в Оркутинске хорошо знает. А интересно, не пошлет ли меня иренбрат если я попробую его расспросить об Алине? Зачем она уехала? Испугалась за свою жизнь, узнав, что Ершов убит? Или это было частью сценария? Исчезнуть бесследно, чтобы дать повод подозревать самое худшее и снова вешать собак на Ашкокова? И бывший парень Алины, охранник из параллели, А письма с угрозами писцу приходили именно из помещения охраны. Олег тоже в деле. Или просто по доброте душевно пускал бывшую невесту попользоваться служебным компьютером и не знал, что она там делает. А вот и он сам. и замахала рукой вышедшему из автобуса с надписью «Воркута уголь» на борту парню лет 25 с угрюмым лицом и характерным черным ободком вокруг глаз. «Ванька, привет!» «Но чего?» обернулся парень на полпути к красному и белому. «Вань, подойди! На минуту! Успеешь свои сиги купить!» «Это мой брат!» — пояснила Ира. «Со смены приехал! Вот его и спросите, как он Лину подвозил!» «Чего у тебя?» — подошел к ним Иван. Широкоплечий, кряжистый, он мало походил на тоненькую сестренку, разве что волосы такие же, густые и золотистые, и упрямые, карие глаза похожи. «Здравствуйте!» — вежливо сказал он Веронике. Ира объяснила, что Ника, журналистка из Петербурга, расследует убийство на мосту и пытается разыскать Алину, которая реально влипла по самое «не хочу». «Не знаю, куда она поехала», – буркнул Иван. «В смысле, из города куда подалась? Я ее на вокзал отвез, она к кассе пошла, а я поехал домой. Мне надо было к автобусу вернуться». «Утренняя смена с восьми», – пояснила шипучка. «Автобус где-то в полвосьмого приходит. Алина около семи постучалась». Около семи. Самая поздняя, в четверть восьмого она была на вокзале. расстояние тут небольшие, значит, ищем рейсы, отправляющиеся примерно с семи до 10 Надо ехать на вокзал. Думаю, тут все местные друг друга хотя бы в лицо знают. А припомнят Алину, купила ли она билет, села ли в поезд. Если села, то еще есть шанс найти ее живой и помочь с поиском Камышову. Едва ли отсюда за полдня 100 поездов уходят. Так что есть шанс выйти на след. — Спасибо вам, — искренне сказала она Ире и Ивану. Да не за что. Улыбка у шахтера была такой же, как у сестры.